Глава 4. Гаврилов уже сам вставал, сам одевался и выходил в сад. Через неделю его перевезут в Прагу, в госпиталь, а потом в Россию, в один из военных санаториев на Кавказском побережье Черного моря, либо в Крым. Он долго стоял на дороге и с грустью смотрел вслед машине, на которой уехали санитарка и медсестра. Ему тоже захотелось в полк. Никто не знает, что такое тоска по части, в которой ты служишь. Ведь Гаврилов прошел с полком через крокодилью пасть войны. Когда машина скрылась за горизонтом, Гаврилов огляделся и заметил трубку. Она бежала вверх, на холмы, еще совсем недавно называющиеся высотками. С этих холмов шернеровские громилы и дали свой последний залп по танковой колонне Бекмурадова. Гаврилову захотелось посмотреть гитлеровские артиллерийские позиции, и он свернул на тропу, тянущуюся на холмы, как виноградная лоза к солнцу. С высоты травницы типичный чешский городок, островерхие, наборные, как рыбья чушуя, крыша костелов, красные черепица коттеджей, сады, мелкая, налитая серебряной водой речушка и уходящая вдаль красноватая земля. Самые лучшие земли для разведения хмеля, подлинной души чешского пива. Гаврилов быстро отыскал глазами дом, в котором прожил уже три недели. Три недели, а ему кажется, что он прожил тут всю жизнь. Почему ему так казалось, он не мог на это ответить. Потому что с тех пор, как советская армия, наступавшая на Берлин, пересекла немецкую границу, Гаврилов видел много таких и не таких, очень похожих друг на друга городов, и ничего бы в этом травнице, как в городе в прямом смысле этого слова, для него не было бы, если бы судьба не столкнула его здесь с Либуши. Легкий ветерок играл его чугом. Задумавшись, он не заметил, как по той же тропинке, почти вслед за ним, на холм легко поднялась и Либуши. Ее лицо, чуть осмугленное первым весенним солнцем, карела Гаврилов быстро обернулся, когда услышал за спиной торопливые шаги. — Вы? Что случилось? — Мат и сердце. — Сердце? — А, оно, сердце. — Нет, — сказал Гаврилов, — мое сердце украдено. Либуша вспыхнула и заговорила по-чешски. Это так быстро, что Гаврилов ничего не мог понять. Он рассмеялся. — Просим, краснее и стараясь говорить реже, — сказала Либуша. «Здесь нет забава. Мы пойдем там». Она показала рукой на острую иглу костела. В двух шагах от этого самого приметного здания травницы том панечиков. «Розумите?» «Да», — сказал Гаврилов, улыбаясь. Их глаза встретились. Либуша отвернулась, а Гаврилов глубоко взнахнув, глядя на тонувшие в синем глядале на изрытые холмы, где валялись раздавленные танками полковника Бекмурадова немецкие орудия, снарядные ящики, шансовый инструмент и другое воинское добро. Все это пока еще не успело покрыться пылью, а на кожаных подкладках касок темнели следы пота. Тут же валялось и всякое солдатское барахло, стельки от плоскостопия, кисточки для бритья, носки из грубой шерсти, сигареты, предохранительные пакеты. Гаврилов не раз после боев бродил по разгромленным позициям врага. Это было интересно. Во-первых, интересно, с кем то дрался. А во-вторых, Гаврилову всегда хотелось понять, что заставляет немцев так упорно, а порой просто нагло сопротивляться, стойкость, мужество или боязнь расплаты. Скажем, для себя, то есть для своего поведения на войне, он никогда не искал объяснений потому что считал, что иначе советский человек и не может себя вести. Конечно, в словаре родного языка много слов, которые объясняют поведение человека на войне. Долг, патриотизм, священные обязанности и так далее и тому подобное. Гаврилов считал все это правильным и сам произносил эти слова, когда выступал на собраниях, но в бою никогда не думал о них. Какой-нибудь наивный сеятель этих слов спросит, Почему? Прежде всего потому, что поступки человека глубже, значительнее всех, даже самых правильных слов. Поведение – зеркало воспитания. А воспитание дается ни одними словами и ни вдруг. Оно, как старое вино, зреет долго. Когда санитарки танкового полка принесли Гаврилова в дом панечеков, то среди его документов была найдена залитая кровью записная книжка. На ее страничках цитаты из прочитанных книг, собственные мысли, памятные даты. Когда вызывали в военкомат, когда прибыл в танковую школу, когда попал в полк. Первый бой, первый орден. Было в книжечке и популярное во время войны стихотворение «Жди меня» и «Маршрут полка до Берлина». На одной из страниц крупно и четко написано «Самообладание армии есть гнев народа». Слова принадлежат перу английского писателя Джильберта Честертона. Может быть, эти слова и не запали бы в душу Гаврилова, если бы он прочел их в мирное время. Но книга Честертона «Человек, который был четвергом», попала в руки Гаврилову в то время, когда он томился в стенах Ульяновского танкового училища. Немцы тогда подходили к Москве, и Гаврилову скорее хотелось на фронт. Тяга эта была настолько сильной, что он места себе не находил. Особенно тяжело было, когда давали увольнение в город. Он видел, как трудно жили люди, но никто не ныл. Радость искали в сотках с фронта. Но были в городе и барахольщики. Их терпели, как грязь, когда под рукой нет мыла. Однажды, бродя по городу, Гаврилов вышел на самое высокое место Ульяновска, на высокий берег Волги который местные жители называют венцом. Венец для Ульяновска, то же, что и улица Горького для Москвы или Крещатик для Киева. С венца открываются сизые дали, а за ними, за этими сизыми далями, за щеткой лесов, за пойменными лугами, затем темной пропастью горизонта война. Война сделала шумным этот тихий волжский город. Сюда и вакуировалось несколько заводов. К станкам встало много женщин и девушек. Работали они порой до упаду, все для фронта. Но были и у них часы, когда сердце подталкивало их на венец. Сюда приходили и увольняющиеся в город военные. Перестрелка глазами, комплименты. Гаврилов не участвовал в этих сражениях. Есть на венце старинный дом с колоннами и обтянутыми лепниной окнами с гипсовыми аллегориями и гербом на фронтоне. Кто-то сказал Гаврилову, что герб принадлежал роду писателя Ивана Гончарова. Теперь в доме Ульяновская городская библиотека. Гаврилов стал ее усердным посетителем. И хотя заводские девчата, когда Гаврилов появлялся на венце и осыпали его звонким и рассыпчатым смехом, он словно не видел их, шел прямо в библиотеку. Из окон высокого читального зала, где некогда звучали грустные мелодии миноэтов, жарких мазурок, лучше, чем свинца, видны были заманчивые волжские дали. В ожидании заказанных книг Гаврилов часто простаивал тут и... до его ушей как бы доносился гул войны. Здесь, в этом зале, Гаврилов и прочел книгу Джильберта Честертона «Человек, который был четвергом». Привлекло название книги. Он досрочно окончил училище. День выпуска был для него праздником. После официальной части он улучшил минутку, сбегал в библиотеку. Библиотекарша без очереди приняла у него книги. Он торопливо попрощался с ней и, обжигая ладони, скатился по лестнице, как мальчишка, забыв, что на петлицах у него кубики младшего лейтенанта. Отдавшись воспоминаниям, Гаврилов не заметил, Что-либо же наблюдает за ним. Глядя на русского, она вспомнила о я не Витачике. Непонятно, зачем сравнила их. Конечно, этот цизак – красивый мужчина. А Витачик? Витачик – личинка. Личинка? А как же баррикады? Бедная енда. Сколько же он там, наверное, натерпелся? А почему не пишет ей? Может быть, полюбил другую? Что же ей делать? Русский все больше начинает занимать ее, но русский уедет домой. А может быть, у него уже есть манжелка или невеста? Конечно, есть. Либуша отступила на шаг от Гаврилова. Он повернулся к ней, улыбнулся. Ноги, словно бы сами, без его воли, сделали шаг к Либуши и губы нашли ее губы. Может ли земля обойтись без тепла и света, без воды и ветра? Без цветов и снега, без крохотных гамбузей и испаленных морей, голубых китов – нет. А человек без счастья – нет. А счастье без любви – тоже нет. А любовь без взгляда в глаза любимой, без молчаливых пожатий рук, без поцелуев, без горечи разлук и радости свиданий, без страха друг за друга – нет. Счастье. О нем говорят все, и каждый понимает его по-своему. Счастье в наше время нечастое дело, и пути к нему редко бывают легкими, ибо счастье не выиграешь по лотерейному билету и не находка самородного золота или голубого алмаза. У счастья нет начала, как и конца, пока тянется нить жизни. Не нужно только без нужды испытывать крепость ее. Гаврилов много думал об этом, но всегда боялся забираться в дебри этого сложного вопроса. Надо знать чешскую весну, чтобы понять, для рождения счастья на этой земле у природы нет лучшего времени. Сколько ласки радости в теплых руках весны, в ее нежно-зеленых лугах, в шумливом хороводе пчел над сливами и хмелем, в улыбках утреннего солнца и вечерних зорях, когда леса, горы и земные дали погружаются в царство сказки. Пять дней с того времени, как Гаврилов поднялся с постели, пролетели словно голубы перед окном. И шестой начался со слепительного восхода солнца, с пения птиц в садах, со звонкого рожка пастуха и веселого гомона школьников. Либуши и Гаврилов с трудом дождались, когда уйдут отец и дядя. Кто хоть раз в жизни любил, тот знает, что никто не учит влюбленных ни порывом страсти, ни взволнованным словам, ни красноречивому молчанию. Все приходит само собой, лишь только возникает любовь, и страсть возгорается как порох на полке ружья. Гаврилов и Либуши не могли ни минуты жить друг без друга. страсть бродила в них как хмель. Они не могли усидеть на том месте, их видели то на холмах над городом, то на плантациях хмеля, то на берегах рычушки со звонкой серебряной водой. Они сидели обнявшись, ничего не видя, не слышат, ничего не понимая и не желая ни видеть, ни слышать, ни понимать они видели, слышали, и понимали лишь друг друга и когда это понимание достигало вершины они возвращались в дом я на паничек